Эпизодий ВТОРОЙ СУДЬБА РАСПРАВЛЯЕТ КРЫЛЬЯ ГЛАВА ПЕРВАЯ ЭТО НЕ СКАЗКА, БОЛВАН И кто теперь у нас будет править? Как кто? Отец, конечно. Он же Басилей, глав эфирский. А до него Басилеем Сизиф был, наш дед. И что? И то. Отец сел на трон, когда Сизиф умер. Верно. А теперь дед вернулся, снова живой. Думаешь, он у отца трон отберет? Не знаю. А мне? А мне дедушка такое рассказал. Что он тебе рассказал? Когда? Вчера ночью. Ври больше. Тебе, небось, приснилось? Я вру, и ничего не приснилось. Еще скажи, ты к деду в покое забрался. Он, значит, в постели с женой после Аида согревается. И тут ты, дедушка, расскажи сказку. Мои дураки-братья заржали в голос. Точь-в-точь -точь жеребцы при виде кобылы. Знаете, как обидно? Я с ними дедушкиной сказкой хотел поделиться. Нес ее, берег, расплескать боялся. А они? Это ты, Перен, дрых и сопел. И вы оба тоже. А я на двор вышел. По нужде? ха, -ха, -ха. Да, по нужде. А там дедушка. Сидит, на звезды смотрит. А ты нужду справил? Справил, не твоя забота. Я хотел, чтобы он мне про Аид рассказал. А он рассказал? Нет, про Аид он не захотел. Про другое рассказал. Еще интересней. Ладно, считай, поверили. Давай делись, а вы не перебивайте. Мы с братьями шагали по нашей тайной тропе. Начиналась тропа под стеной крепости. Серые наздреватые камни нависали над головами, кладка уходила в далекую голубую высь, словно стена подпирала небо. Дальше тропа ныряла в пыльные кусты можжевельника. Яркий смолистый аромат висел в воздухе плотным облаком. Казалось, его можно пощупать или лизнуть. Солнце жарило от души, Мы давно вспотели, вот и можжевельник потел по-своему. Еще дальше тропа велась меж скалистых уступов, поросших колючками и пучками жесткой травы, и спускалась прямиком к морю, к укромной бухточке, в стороне от города и порта. Сюда мы бегали играть и купаться, когда у братьев не было занятий. Такое случалось редко. Братья упражнялись с мечом и щитом, копьем и луком, даже на колеснице ездили. Вот это я понимаю. Когда уже и мне разрешат вместе с ними? Кроме интересных занятий, бывали и скучные. Счет, письмо, игра на кефаре. К скучным меня уже допустили, не пожалели маленького. Про моря, долины, города, кто где правит, с кем в союзе, Кто воюет, кто торгует, чем торгует. Забыл, как это все вместе называется. Тоска зеленая. Если подворачивался случай, братья сбегали от учителей. Вот как сегодня. Дедушка Изаида вернулся. Город гудит, во дворце не до нас. Меня в эту бухту только с весны брать стали. Боялись, что я кому-нибудь проболтаюсь, если мне заветное место показать. Но я за ними подследил. И не проболтался. Зато сейчас я болтал в три языка. Дедушкину сказку пересказывал. Зевс, Гера, Мятеж. Так увлекся, что чуть стропы не навернулся вверх тормашками. Руками размахивал, слюной брызгал. Каждый утес был богом, Акрополь — олимпом, а в небе на золотых цепях висела бунтовщица Гера. Она исчезала в ослепительном сиянии. Обрывок цепи со звоном и лязгом падал мне под ноги. Я, старый хитрец, подбирал сокровище. Братья молчали, слушали. Не перебивали, что само по себе было чудом. Вначале они слушали с интересом. Но когда я закончил рассказ и взглянул на них, «Ну как, а?», то увидел, Такие мрачные лица, как их сроду не видывал. Перен отвернулся, уставился на море. Делиад изучал камешки под ногами. Алкимен кусал губы мрачнее ночи. — Вы чего? — вырвалось у меня. — Здоровская же сказка! — Сказка? — ответил, как плюнул Алкимен. — Это не сказка, болван. — Да ладно тебе! «Боги, цепь, старый хитрец, старый хитрец!» — повторил Алкимен. «Все правда!» «Наш дед стар!» — согласился Перен. «И хитер!» — кивнул Делиад. «Не отнимешь!» «Наш дедушка? Сизив? Он что, Таната в плен взял?» «Врут!» — уверился я. «Алкимен вечно над всеми подшучивает, надо мной в особенности!» «Алкимен? Перен с Дилиадом. Сговорились, да? Или нет? Не ори, дурачина, еще услышат! Алкимен с опаской огляделся. Вокруг, кроме нас четверых, не было ни души. Монотонно звенели цикады, море с мерным шорохом облизывало гальку пенными языками прибоя. Я тогда мелкий был! Голос Алкимена. Звучал глухо, как из колодца. Как Перен сейчас. Слова он выдавливал через силу. Это Алкимента, записной трепач. А Перен на мелкого даже не обиделся. Не вспух чирьем на заднице. Но это уже вообще ни в какие ворота. Помню. Ночью шум был, звон. И вопль. Глухой такой, задушенный. Насчет вопля не уверен. «Может, померещилось? Я вроде проснулся, но не до конца. Ну, шум, мало ли, решил, что приснилось. Мне тогда через ночь кошмары снились, если сливами объелся. Наутро гляжу, люди по дворцу, будто тени ходят. Бледные, немые, каждого шороха пугаются, глаза как плошки. слова ни из кого не вытянешь. Занятия отменили». Дедовы советники попрятались, слуги по углам хоронятся. Да что такое, думаю! Точно, подтвердил Дилиат. Так и было. Не поднимая взгляда, он сосредоточенно пинал камешки носком сандалии. А я не помню, эхом отозвался Пирен. Совсем малой был. День, другой, третий, слухи поползли. За дедом сказали, тан отъявился. Душу воит забрать. А дед тана в цепи заковал И в подвале запер. Челядь теперь в подвал не ногой, Хоть ты режь их. Деда сторонятся, живой не живой, Кто его знает. Все, кроме бабушки Миропы. Она-то титанида, ей все нипочем. Ага, бабушка она такая. Месяц в страхе прошел, А там и попустила. Ничего ж не происходит, да? «Может, сидит Бог в подвале на цепи, а может и нет. Что ж теперь, всю жизнь трястись, не есть, ни пить, из дворца бежать, из города?» Зажили, как раньше. В подвал, правда, не совались. Один я чурбан безмозглый взял и сунулся. «Ух ты! Что? Правда?»